Вечером, довольно поздно, за Даней приехал его вездесущий папа, а Герман забрал с собой Аллилуева до метро. Тонечка быстро убрала со стола и сказала, что, пожалуй, пойдёт, ей нужно дописать сценарную заявку. Если бы мать не сказала про дурацкую заявку, Настя ничего не стала бы выяснять вообще. Но она сказала, и дочь не выдержала. «И давно ты этим занимаешься?» выпалила она в спину матери, когда та уже подходила к своей комнате. Ну, вот всем этим враньём. Бабка выглянула из своего кресла и опять спряталась за фикус и этажерку. А Джессика прокралась к лестнице и побежала наверх, быстро, как белка. Мать остановилась и оглянулась и вздохнула. Обычно весёлое круглое лицо с ямочками на щеках, как будто мгновенно похудело. Ты ни разу в жизни ни одного слова мне не сказала о том, что ты такая знаменитость, распыляясь, говорила Настя. Можно сказать, звезда. Он, Аллилуев, не знал, как с тобой познакомиться даже. Меня просил, чтоб я познакомила. Как это называется, милая мамочка? Настя, не кричи. У нас гости в доме. Можно подумать, это самое главное, завопила Настя. Кричу я или не кричу? Ты можешь мне ответить? Почему? Почему? Бабушка вышла из своего убежища, села к столу и положила руки на скатерть. Тяжёлая артиллерия выдвинулась на позиции. Ну посмотрим, кто кого. Или ты меня ненавидишь? продолжала Настя. Просто вот терпеть не можешь, и всё специально придумала, чтобы мне ничем не помочь. Вот ни сколечко не помочь. И Настю показала ноготь на мизинце. У матери горели щёки, и глаза, кажется, налились слезами, но Настя не обращала на это внимания. И если она станет её жалеть, никогда, никогда не узнает правду, а ей нужна правда. Настя, перестань кричать и сядь, приказала бабушка. Ещё не хватает впасть в истерику. А вам какая разница? совсем зашлась Настя. Истерика у меня или нет? Вам что? Есть до меня дело? Вы меня ненавидите? Вы отца сосвиту жили, и меня хотите сжить, да? Твой отец, сказала бабка, пожалуй с сожалением. Едва не сжил сосвиту нас всех. Ты врёшь! закричала Настя, и злые слёзы обожгли ей глаза и горло. Он был талант! Он был особенный! Он Был. Он был самый заурядный алкоголик с фанабериями. Отчеканила бабка. Настя зарыдала. Тонечка подбежала к ней, обняла её за всех сил и прижала к себе. Насть убила крупная дрожь. Тише, маленький ты мой дурачок, заговорила мать. Но ну, что ты будешь делать, а? Мам, накапывала Кардин. Бабка подошла к ним и обняла обеих. На мне нужен никакой валокардин, сказала она. Нам нужно просто поговорить. Я не стану с вами говорить, бурмотала Настя сквозь зубы. А что если это правда? А что если слова, сказанные бабушкой с таким твёрдым презрением, правда? Нет, нет. Не может быть. Настя только что хотела правды, но совсем не такой. о феерической, ослепительной, обличительной правде, чтобы она, Настя, вместе с отцом оказалась во всем права, а мать с бабкой кругом виноваты. «Настя, я так тебя люблю», — сказала Тонечка. «Так люблю. И так боюсь за тебя. И так не хочу, чтобы ты страдала». «Я страдаю», — горестно подтвердила Настя. «Уже давно. А ты...» Ты на меня даже внимания не обращаешь. Вообще, словно я тебе не дочь. Ты мне дочь, уверила Тонечка, обнимая её. Ты моя самая лучшая и драгоценная дочь. А если я <свят> твоя драгоценная, всхлипывая, сказала Настя. Почему ты мне никогда не рассказывала, что ты сценарист? <свят> и всякое такое. Чтобы не вдаваться в подробности. Тонечка отстранилась и посмотрела дочери в лицо. «Чтобы не вспоминать, я страшный трус, Настя». «Нет, нет, пусть лучше молчит», — в панике подумала Настя. «Ничего я не хочу слышать, ничего!» Марина Тимофеевна поставила на плиту чайник и вернулась за стол. «Я пойду спать», — сказала Настя и стала вырываться от матери. «Пусти меня!» «Нет, Настюш». Нам действительно нужно поговорить. Тогда Настя отчаянным усилием высвободилась, кинулась на стул, насупилась и спросила со всем сарказмом, на который была в данный момент способна: "Тебе нужно говорить? Ради бога, мне уже не нужно". Ей очень хотелось, чтобы мать, а лучше бабка, выставили её наверх спать. "Настя, я писала всегда", выговорила Тонечка очень быстро. После факультета журналистики я пришла на телевидение и познакомилась с твоим отцом. Он писал сценарии для документальных фильмов, собирался писать роман. Папа? поразилась Настя. Сценарии? Он был старше меня, самый умный, самый красивый. И я в него влюбилась. Настя слушала её набычившись. Подумаешь, самый умный и красивый. Это и так понятно. Мы поженились. Продолжала мать. И прожили всего ничего. Первый серьёзный запой у него случился месяцев через пять после свадьбы. Я сильно тогда перепугалась. Я ничего в этом не понимала. У нас в семье никто не напивался. До кровавой рвоты и галлюцинаций. «Это неправда», — сказала Настя слабым голосом. «Ты всё врёшь». И я пыталась его спасти. Всякий раз он обещал мне, что больше такого не повторится, и всё, разумеется, повторялось. Ему перестали давать работу, а я стала писать за него. Он говорил, что покончит с собой, если не сможет писать. Как? Писать за него? недоверчиво переспросила Настя. Очень просто, сказала мать. Я писала, он относил в редакцию. Так не бывает, бормотала дочь. Я выводила его из запоев, потом лечила от белой горячки, продолжала Тонечка. Довольно скоро он забыл, что ничего не пишет, что пишу я. У него в голове была чёткая схема: он диктует, а я записываю. Но он ничего не мог диктовать. Он был то под капельницами, то в сумасшедшем доме. Потом он умер, а я продолжала писать сценарии. Роман написать перестала. Мы с дедушкой изо всех сил старались помочь, вставила Марина Тимофеевна. Не столько этому человеку, твоему отцу, сколько нашей дочери, конечно. Сколько приходилось его иска теловить, вынимать из каких-то клоповников, сколько дед сил потратил на его лечение. Он умер от инсульта. когда ему позвонили в очередной раз и сказали, что зять опять сбежал из клиники, и нужно предупредить жену, чтобы она забрала ребёнка и уехала. То есть тебя забрала. Он очень буянил, когда выпивал. Мы за тебя боялись. Я не верю ни одному вашему слову, выговорила Настя. Ей нужно было как-то спасаться, спасать свой мир, в котором они так прекрасно жили с гениальным Ира умершим отцом. Вы слышите? Ни одному! Мать и бабушка переглянулись. Настя. Бабка поднялась и принялась заваривать мяту. Если ты на самом деле хочешь, можешь посмотреть документы. У меня остались выписки из истории болезни, кое-какие счета. Не знаю, зачем я всё это храню. Воцарилось молчание. Тонечка пальцем чертила на скатерти узоры, стебли мяты ломались с тихим хрустом, посапывали батареи. Хорошо, в конце концов, сказала Настя. Это невозможно, но пусть. Пусть. Но почему ты мне никогда не рассказывала, что пишешь сценарий? Ни разу, ни слова. Мы вообще не хотели, чтобы ты знала. Марина Тимофеевна подала ей кружку с чаем. Мы хотели, чтобы ты была спокойна и любила своего отца. И у нас получилось. Тонечка поднялась и опять обняла Настю очень крепко. Ну как же я могла тебе сказать? Ты бы стала читать и очень быстро сообразила, что романы и сценарии написаны одной рукой. А мне казалось важным, чтобы ты ничего не узнала. Вот я и придумала, что работаю в конторе пишу бумажки. Иногда приношу бумажки домой и тут тоже пишу. Ты ведь моей жизни никогда особенно не интересовалась. Это правда. В жизни матери не могло быть ничего особенного, вот она и не интересовалась. Другое дело отец, гениальный писатель. Подожди, сказала Настя. То есть папины книжки ты написала? Все до одной? и каменных кентавров времени и семь тёмных всадников и братство ропир ты Майца чувственно кивнула Он начал писать Ледяную розу, когда мы поженились, а дописывала я. Поначалу он читал и заставлял меня переписывать так, как он написал бы сам. Я переписывала иногда раз по 8. А потом он уже ничего не читал, а я продолжала писать. Ему казалось, что это он пишет. "Зачем ты писала?" спросила Настя, пристально глядя матери в лицо. Ей очень хотелось по лицу понять что-то, чего она так и не понимала. "Если папа тебя не заставлял, получается, ты сама хотела за него писать?" Тоничка вздохнула. "Настя, Он на самом деле всерьёз считал, что пишет сам, а я его изо всех сил спасала. Это трудно представить. Я бы сама никогда не поверила, если бы мне кто-нибудь рассказал, как я буду жить. Поначалу я искренне считала, что он гений. Братья Стругацкие просто. Да не поначалу, а очень долго ты так считала. Перебила Марина Тимофеевна. Я не могла взять в толк. Почему? Какой-то синдром заложника, честное слово. Ты его лечила, выводила из запоев, за него писала и всё равно думала, что вот-вот в нём проснётся гений. И потом за романы платили, продолжала Тонечка. И мы могли жить, и у меня была возможность его лечить. Ты всё выдумала. договорила Настя. Это сценарий гнусного кино. Так не бывает. И они опять помолчали. Мать ничего не выдумала. Это ясно. Так всё и было. Драгоценные отцовские книжки писала мать, и она только что отняла у дочери самое важное веру в отца. Но она не хотела отнимать. Она много лет всё скрывала как раз для того, чтобы дочь продолжала верить, восхищаться и восторгаться. Мать скрывала, и это должно быть было нелегко. Дочь искренне почитала отца и извысока поглядывала на мать, ей-то никогда не достичь таких высот. И что оказалось? Оказалось, что это как раз её высоты, а не отца. Оказалось, что мир всю Настину жизнь стоял вверх тормошками, а она этого не знала. Она считала, что это обычное его положение. Теперь, когда он перевернулся, нужно заново учиться в нём жить. Хотя сильно тошнит и кружится голова. И страшно. А почему он пил? спросила Настя. Это была последняя надежда. Может, отец страдал, горевал, многое пережил и спасался от этого? В нашем поколении многие сильно пили, сказала мать. В девяностые годы родителям было не до детей. А мы и наши ровесники как раз были подростками и пили, и кололись, когда начались наркотики, и в тюрьмах сидели, выходили и опять садились. "Да, но ты-то не пьёшь и не колешься?" твоя мать, вмешалась бабушка. Очень сильный человек. стойкий и мужественный. Тонечка хмыкнула. Ничего себе характеристика. Она искренне считала себя трусом и слабачкой. Я всё время училась, сказала она дочери. В нашей семье считалось стыдным плохо учиться. Бабушка дала бы мне жару. Мне было некогда, и я не могла никого подвести. Я всегда знала, что обременять собой окружающих Последнее дело близким нужно помогать, а не обременять. А кто обременяет? вскинулась Настя. Ты на меня намекаешь? Ну, неожиданно сказала мать и также неожиданно поцеловала её в нос. Иногда ты бываешь совершенно невыносима. Это пройдёт, проговорила бабушка уверенно. Нужно время. Время и немного работы над собой. Опять работа над собой, пробормотала Настя. А как же? Вся жизнь состоит из этой работы. Иначе непонятно, зачем она нужна жизнь. Когда Настя пришла в свою комнату, Джессика давно спала. Настя открыла компьютер и тотчас же закрыла. Ей хотелось рассказать обо всём Дани. Но его нет в социальных сетях. А ещё кому расскажешь? уж никак не Соне и прочим френдам. Она посидела у окна. Голова была странно пустой и лёгкой, словно там основательно проветрили. Она смотрела в сад, представляла, как завтра расскажет Дане о том, что жизнь, оказывается, обман и зыбкость. А потом немного поплакала. Плакать быстро надоело. Сегодняшние слёзы не годились в актёрскую копилку, где-то она про такое читала. Настя залезла под одеяло, подумала и взяла отцовскую книжку, над которой страдала вчера. Настя принялась за неё с совершенно новым чувством, как за нечто решительно ей незнакомое. Приключения. Как давно не было никаких приключений, а тут вдруг на тебе предстоит и самое настоящее. Марина немного волновалась, и от волнения помалодело. Что брать с собой? Нужно трезво оценить и представить себе, что может понадобиться в такой долгой отлучке, целых 2 дня. Как только она начинала представлять, волнение нарастало. Нет, нет, нужно трезво оценить. Когда-то это было так давно, что она забыла, а теперь вот вспомнила от волнения. Она любила наряжаться. И у неё, представьте себе, были наряды, и даже довольно много. С нарядами у неё сложились свои особые отношения. В музее, где она работала, принято было выглядеть хорошо, и сотрудницы очень старались. И за всех сил. Разумеется, как большинство интеллигентных женщин 70-х годов, они не умели ни шить, ни вязать, да и вообще бытовая беспомощность считалась признаком аристократизма и высокой духовности. Помнит сама Ирина, долго и тщательно скрывала от коллег и подруг, что всё умеет: и готовить, и печь, и убирать, может даже скроить и сшить шапку, если вдруг перепадала какая-нибудь шкурка. Подруги приняли бы все эти умения с любопытством и лёгкой брезгливостью. Так рассматривают на выставках фотографии женщины затерянного африканского племени за самодельным ткацким станком. Однажды такую брезгливость маленькая Марина увидела на лицах бабушки и домработницы Акули, когда ездили заказывать бочки к Степанычу. Обе, и бабушка, и Акуля явно стеснялись того, что брезгуют нищетой двора запахами близостью Степанова и телогрейки, но подделать с собой ничего не могли. Поэтому хвалили мастерство Степана, который умеет бочки гнуть так, что люба дорого. Марина это запомнила навсегда. В музее служили две совершенно противоположные категории дам. Одна состоятельные дочери и жёны, для которых служба была просто удовольствием и возможностью не сидеть дома, а проводить время в музее. среди прекрасных картин и изящных вещиц. Вторая — настоящие фанатки искусства, знатоки своего дела, ценительницы, хранительницы, воительницы, готовые сражаться с неучами и пролетариями, если таковых ставили, к примеру, руководить, а так бывало сплошь и рядом. И если первые были безмятежно спокойны, приходили поздно, уходили рано, томными голосами заказывали по телефону Кухаркам обед, а шофёрам диктовали список продуктов, которые следует привезти с центрального рынка или от Ивана Иваныча, директора такого-то гастронома. То вторые сражались не на жизнь, а на смерть. Зарплаты были крохотные. В магазинах шаром покати, в кулинарии напротив морковные и свекольные котлеты. Иногда удаётся ухватить блинчики с творогом или, если уж очень повезёт, с мясом. Брак Как правило, неудачный остался в далёком прошлом. В настоящем сын-школьник или школьница-дочь, мама, болеющая какой-нибудь долгой и странной болезнью вроде бозедовой, тягостные размышления, как дожить до зарплаты и как попасть на премьеру в театр на Таганке. И тем не менее, все наряжались, и первые, и вторые. У первых были шубки из каркульчи, замшевые сапоги, модные водолазки и финские костюмы. У-вторых, серенькие платьишки с меховыми воротниками, боты отечественного производства и колючие шерстяные кофточки из универмага московский. И тем не менее... Где-то доставали косынки и шарфики, повязывали кокетливо. Из филиала на Урале привозили бусы из яшмы и малахита, а из паланги янтарные. Это ведь Так красиво. Так солнечно. Янтарные бусы. Втри дорога покупали у спекулянток колготки, и когда порвутся, возили в ателье на самотёку, где искусно умели поднимать петли и дырки как не бывало. К праздникам всем коллективам дружно худели. Сидели то на рисовой, то на кефирной, то на яблочной диетах. Похудеть никому не удавалось никогда. Но зато были разговоры о платьицах. Татьяна Семёновна всю жизнь одета как куколка, и ничего особенного, просто она такая худенькая, прелесть, что всю одежду себе покупает в детском мире. Представьте, это же очень дёшево. У Марины с одеждой были особые отношения, сформированные, по всей видимости, бабушкой, потому что мама нарядами никогда не интересовалась. Они просто были и всё тут. Мама открывала дверь гардероба, на обум вытаскивала оттуда платье, рассеянно смотрела на себя в зеркало и отправлялась по своим делам. При этом выглядела она прекрасно. Никого на свете не было красивее Марининой мамы. Тимка, кричала она отцу и принималась хохотать. Представляешь, мне сегодня на работе сказали, что у меня совсем старая шуба, таких давно уже не носят, с какими-то хвостами. Когда приходило время, она, не глядя, вытаскивала из гардероба новую шубу, купленную отцом. Рассеянно смотрела на себя в зеркало и отправлялась по делам. Марина ни разу не слышала, чтобы она благодарила за шубы или сапоги, и вообще как-то обращала на них внимание. Другое дело. книги. Когда отец подарил ей первое издание Сологуба, она была счастлива. Целовала его, тормошила, заставляла читать вместе с ней довольно долго, несколько дней подряд. Отец только посмеивался, очень довольный. Марина считала, что одежда должна быть удобной, настолько, чтобы о ней вообще не вспоминать, если уж надела. Никаких закрученных рукавов, уползших под шубу Никаких задранных подолов, которые поднимаются под верхней одеждой как-то сами по себе, от дурного кроя. Никаких перетянутых ботами, сползших ритус и джинсов, в которых невозможно не то что сидеть, дышать. О Марининых нарядах отец не заботился. Ему было всё равно, что носит его дочь. Зато бабушка научила её превосходно шить и вязать. Мама искренне недоумевала, с лёгким оттенком призгливости. Как можно тратить жизнь на такую ерунду, как выкройки и подкладки? Лучше книжку почитать. А Марина шила всё подряд: брюки, блузки, летящие летние платья из очень трудного материала под названием шифон. Однажды сварила себе жилетку из тонкой овечьей шкуры. Её подарили отцу какие-то молдавские академики, и предназначалась овца для автомобильного кресла. Тогда был такой особенный шик. на сиденье шили чехлы, а сверху клали шкуру. Жилетка вышла хорошенькая, лёгкая, в талию. Марина вышла на карманах белые цветы и почти её не носила. На работе и в транспорте гражданки только и делали, что спрашивали, где она такую достала, и предлагали за неё любые деньги. Став совсем взрослой и освоившись с собственной внешностью окончательно, Марина поняла, что для неё, именно для неё Конкретно для неё роскошь это удобная, качественная и добротная вещь, но особенная, чтобы такой не было больше ни у кого. Когда настали времена китайского изобилия, ошибочно принятого поначалу за победу всего человеческого над всем угрюмым, одинаковым под копирку сделанным, Марина загрустила. Шить ей больше не хотелось. Да особенно было и не из чего. Хорошие ткани стоили совсем уж неприличных денег. Покупать в моллах то, что там продавали, казалось ей унизительным. Весь её гардероб свёлся к рубашкам и джинсам. Правда, и те, и другие лучшего качества. Вот куртки себе она по-прежнему шила. А этой весной сшила ещё жилетку из овчины. В память о той, которую почти не удалось поносить. Собственно, Все её нынешние размышления о нарядах свелись к жилетке. Брать её с собой или не брать? На улице тепло, стало быть, не брать. А если вечером похолодает, да и река там рядом, от воды всегда тянет. Значит, брать? Будет так уютно и красиво: накинуть на плечи жилетку, повязать тонкий шарф и отправиться вечером гулять. по набережной. Что ещё за прогулки по набережной? Откуда они взялись? Она едет, чтобы сделать дело, очень важное. Никакие прогулки не предусмотрены. Ну и что? Дело. Вечер-то у неё будет целый длинный, огромный, свободный вечер без дочки и внучки, без необходимости подать и убрать. Без привычных хлопот и вопроса: "А что завтра на завтрак?", на который нужно дать правильный ответ. На кровати лежали джинсы, несколько пар, рубашки тоже несколько, джемпер, кардиган с деревянными пуговицами и ещё какое-то барахло. Марина стояла и смотрела критически, уперев руки в боки. Она же не одна, а она, можно сказать, с кавалером. Нужно что-то такое, чтобы она ему нравилось. Ну хорошо, пусть не нравилось, но хотя бы не раздражало своим видом. Тогда эти джинсы, вон те две рубашки, кардиган и жилетку. Ну, ещё одни джинсы про запас, вдруг она на эти прольёт кофе. И дополнительную рубашку, чтобы в ней завтракать. У неё же будет завтрак в отеле. И шарф. Нет, два. Один тонкий, а второй кашемировый на вечер. И красные макосины. Или белые кроссовки. Или в кроссовках поехать, а макосины взять с собой. А то ноги устанут в кроссовках. И чтоб всё это поместилось в небольшую Тонечкину сумку. Она элегантная и новая. А чемодан старый и страшный. На нём, кажется, даже молния сломана. М-м-м. и рюкзачок с собой. Английский кожаный рюкзачок в полоску. Легкомысленный, весёлый. Тонечкин подарок на день рождения. Боже мой, как давно она никуда не ездила с кавалером. И теперь совсем потеряла разум. Зачем ей такая прорва вещей? Они приедут вечером и на другой день уедут. Можно вообще ничего с собой не брать, кроме зубной щетки и пижамы. Значит, эти джинсы, вот те две рубашки, красные мокасины или в них поехать. Ещё наряд для завтрака. Вернувшись с работы, Тонечка застала свою умную, сдержанную, ироничную и серьёзную мать над кучей вещей, разбросанных на кровати. Боже, какая стыдоба. План был такой: Никому ничего не говорить, сложить сумку, припрятать, а утром выйти и сказать: "Мои дорогие, я уезжаю на выходные, вечером позвоню". Тонечка ела булку. Розон с жареным орехом и изюмом. Так она называлась на заправке. Тонечка купила два розона. Один себе, а второй матери. но не удержалась и свой съела по дороге, а за гостиниц принялась дома, выгрузив пакеты. Страшно хотелось есть. «Мама!» — выговорила Тонечка в дверях и даже жевать от изумления перестала. «Ты что, переезжаешь от нас?» «Я тебя прошу, выйди, пожалуйста!» Ледяным тоном приказала Марина Тимофеевна, схватила первые попавшиеся джинсы, И зачем-то запихала в комод. Тонечка зашла в комнату, плюхнулась в кресло и вытаращила на мать и без того круглые глаза. Мам, что ты делаешь? Убираю вещи. Неизвестно почему соврала Марина. Ты мне мешаешь. Хочешь булку с изюмом? Я тебе откусить дам. Не хочу. Ну мам, что ты делаешь, а? А зачем сумка и жилетка? Я хотела её поносить, можно? Нельзя. Мам, ну ладно. Потом поносишь, а пока я. М-м, да, сказала Тонечка, разглядывая мать. Там, кстати, опять похолодало. Ты в поход идёшь, что ли? Марина Тимофеевна решительно вешала рубашки в гардероб, а тут перестала вешать. И оглянулась на дочь. "Собираюсь", сказала она осторожно. "Надолго?" "Да после завтра". "Гениально!", вскричала Тонечка. "Отличнейше! А я как раз тебе привезла, хотела до праздника подождать, но мне же не мётся, ты знаешь". Тонечка и правда никогда не могла дождаться никаких праздников, и все подарки, которые покупала загадё, заранее и дарила. И всегда со словами, что это подарок на день рождения или на Новый год или на Пасху. На день рождения или Пасху она всегда покупала ещё один подарок, лучше прежнего, и мать неизменно ругала её за мотовство. Тонечка пристроила недоеденную булку на деревянную ручку кресла, помчалась и тут же вернулась. В руках у неё был большой пакет из плотного оранжевого картона, очень соблазнительный. Весна Объявила Тонечка и выдрозила пакет на кровать. Время обновления. Ветер перемен и всякое такое. Будет болтать, пробормотала Марина Тимофеевна. Ты только сразу не начинай меня ругать и пилить, предупредила Тонечка, доставая из пакета свёрток в хрустящей бумаге. Можно подумать, я тебя пилю и ругаю. То и дело, сказала Тонечка с чувством. «Ты просто этого не замечаешь, мамочка!» «Ну-ка!» Из свёртка появилась чудо-вещь. Вроде брюки, а может и не брюки. Штаны из плотной ткани защитного цвета по всей длине аппликации в виде треугольников и квадратов. Треугольники и квадраты красные, синие и белые. Под коленками карманы на кнопках, по бокам блестящие полосы. Всё сооружение настолько яркое, И ни на что не похожее, что Марина моментально пришла в восторг и сказала: "Жуть какая! К штанам прилагалась кофтёнка на молнии, плотненькая и ладненькая". Должно быть, Доминика и Стефана, два итальянских акробата и почти что брата, были в особенном ударе, когда придумали такую красоту. Страшно даже представить, сколько красота может стоить. Зачем ты тратишь деньги? Тебе что их девать некуда? Ты их на улице находишь? Мама. Тонечка закатила глаза. Ты обещала не ругаться. Прими лучше. Я так старалась, специально в центр ездила. Там припарковаться негде. А ты? Марина посмотрела на подарки. Вот вещи купленные специально для неё. Дочь ездила, выбирала, платила. Она ломается, сердится как будто, хотя на самом деле не сердится, а хочется ей радоваться и ликовать. Фу, как стыдно. Какая чёрная неблагодарность. У Марины даже шея покраснела. Не каждый день ей привозят такие подарки, а тут всё к месту. Она же собирается в поход, да ещё с кавалером. «Сейчас», — сказала Марина. «Я сейчас». Тонечка вновь плюхнулась в кресло и принялась за остатки булки, а Марина быстро натянула невиданные вещи. Когда она выступила из ванной, Тонечка застонала и завопила. «О-о-о! У-у-у! А-а-а!» Марина взглянула на себя в зеркало и поняла, что и вправду «О-у-а!» Видимо, бравые итальянцы старались только и исключительно для неё. И именно её имели в виду, когда придумывали эти наряды. Марина моментально стала похожа на итальянку: высокая, ладная, темноволосая, загорелая. Немыслимые штаны и кофтёнка удивительным образом обрамили её, подчеркнули то, что нужно, и скромно утаили то, что хорошо бы утаить. предали лоску, блеску, шику, чёрт знает, чего ещё. Покрутись, велела Тонечка с восторгом. Марина покрутилась. Сейчас. Я сейчас. Тонечка сорвалась с места и опять куда-то помчалась и вернулась совчинной жилеткой. Давай, мам, просовывай руки-то. Марина просунула. Ну вот, сказала Тонечка. Ну Глаза же не оторвать. Мама, ты такая красивая. Вот ты всю жизнь красивая. А я не пойми что? Что ты болтаешь? Правду я говорю, а не болтаю. Ты вот так тут и стой до своего похода. Ничего больше не делай. Любуйся на себя в зеркало, а я всё поделаю. Мам, ну какая красота, а? Спасибо, Тоничка. Вот «Спасибо тебе!» Они посмотрели друг на друга и обнялись очень крепко, и мать погладила дочь по голове. «Так я люблю, когда ты меня гладишь», сказала Тонечка и потерлась щекой о Марине на плечо. «С детства люблю и до сих пор». Марина еще немного ее погладила. «В последнее время что-то трудно мне живется», пожаловалась Тонечка. Невозможно просто. Я знаю, сказала Марина. Вот, поверь мне, нужно ещё постараться, ещё немного, и всё наладится. Наладится, Тонечка, я точно знаю. Не бывает усилий, которые пропали бы совсем даром. Да? спросила Тонечка. Ты уверена? Я знаю, повторила Марина. И так тобой горжусь. Ты стойкий человек. Я даже не знаю, откуда ты такая взялась. Вроде бы ничто не предвещало. Тонечка отстранилась и посмотрела на мать. Девочка как девочка, продолжала Марина. Я была уверена, что ты слабенькая, что тебя придётся всю жизнь ограждать, оберегать, возиться с тобой. И вышло наоборот. Ты с нами вон как возишься, и мы бы пропали, если б не ты, и я, и Настя. Мама, ты так говоришь, как будто я Илья Муромец, пробормотала Тонечка. Так ты и есть Илья Муромец, сказала мать с силой. Если б не ты, у нас вообще не было бы никакой жизни, ни плохой, ни хорошей. Мы бы только и делали, что Боролись за кусок хлеба, за место в поликлинике, да за всё. А мы живём не тужим. У меня есть дом и сад. И мои девочки со мной. У Насти есть мечта стать знаменитой артисткой. И ты рядом с ней, и я. А у тебя что есть, Тоня? Как? спросила Тонечка. Всё то же самое вы обе. Дом Сад. Но я с детства мечтала жить именно в этом доме и именно хозяйкой. И вот я живу. А ты о чём мечтала? Тонечка помолчала, потом отошла и села в кресло на самый краешек. Ты и выполняешь наши желания, продолжала Марина. Я желаю одно, Настя другое, и ты всё выполняешь. Не всё быстро сказала Тонечка, и не всегда. Я зарабатываю не очень. Времени у меня нет совсем. С Настикой не занималась. «Зато я занималась», — перебила Марина. «И все ее нынешние выкрутасы — плоды моего воспитания». «Ты ни при чем». Она привыкла сопротивляться. Это я ее научила. Я никогда и ни в чем не шла ей навстречу. Вот она нынче и... отвергает всё с ходу. Мама, и зарабатываешь ты прекрасно. Марина Тимофеевна раскинула руки в разные стороны. Вот на это. Нас совершенно не интересует, сколько ты заплатила налогов, сколько ушло на ремонт машины, а сколько на крышу. Крыша протекла, значит, починим. Интернета слаб? Позовём людей, они подключат усилители. Плитку на крыльце в прошлом году переложили. Теперь у нас на крыльце итальянская плитка с узорами. Очень красивая, пробормотала Тонечка. Очень, согласилась Марина. Главное, мне нравится. А тебе? Что нравится? Тоня. Много всего. Вот именно. Просто мы никогда не интересовались, а ты никогда нас не обременяла, и мы привыкли. Поначалу мы всё друг от друга скрывали из-за Настиного отца, а потом привыкли. Мама, он давно помер. Очень хорошо. Мама, поедем на море. Вдруг предложила Марина Тимофеевна. Хоть на недельку. Возьмём Настю и поедем. Будем пить белое вино, есть барабульку и разговаривать о жизни. Тоничка смотрела на мать во все глаза. Никогда прежде она ничего подобного не предлагала. Они всегда должны были жить правильно: много и продуктивно трудиться, не лениться вовремя ложиться. Какое там море? Выпускной год один из самых трудных в жизни. Всё самое страшное впереди. Нужно определяться с дальнейшей учёбой. Запрещается даже думать о чём-то не имеющем отношения к делу, не то что ехать на море. А как же ЕГ глупо спросила Тонечка: "Ну, как-нибудь сдадим и поедем?" "Я за". Тут же согласилась она.